Первый подозреваемый В понедельник пятеро тайноискателей с самого утра рьяно взялись за работу. По обыкновению собрались у Пипа. Было еще только половина десятого. Но дел, Фати предупредил об этом самого начала, оказалось по горло. «Дейзи и Бетси отправляются за подарком для племянницы Зоэ Маркхем, объявил он. «Деньги есть?» «У меня ни копейки», — Бетси смущенно пожала плечами. «Все, что было, я одолжила пипу на покупку водяного пистолета. У меня что-то около шиллинга». «Сказала Дейзи». Фати полез в карман и вытащил горсть серебра. У него всегда водились деньги. Любящие дядюшки и тетушки то и дело подкидывали племяннику кругленькие суммы. В этом смысле Фати был как взрослый и мог тратить сколько хотел. Сейчас на ладони у него лежали два шиллинга и шестипенцевик. «Держи, Дейзи». «Можешь потратить примерно полкроны». «Когда у девочки день рождения?» «Завтра», — ответила Дейзи. «Мне вчера повстречалась ее сестренка. Я и спросила». «Отлично!» — Фатя одобрительно поглядел на Дейзи. «Лучше и быть не может. Вступайте. К подарку приложите записочку и отнесите все миссис Томас». «Сестре Зое, и не забудьте завязать непринужденный разговор, чтобы между делом точно выяснить, когда Зоя пришла к миссис Томас в пятницу вечером и когда ушла». «Но как заставить ее говорить на эту тему?» Дейзи снова стало страшно. Фати строго поглядел на бедняжку Дейзи. но «Ну, ты даешь!» Не могу же я в самом деле целиком продумывать каждый разговор. Сообразишь, когда понадобится. Ты у нас человек здравомыслящий. Спросишь, что мама сама подарила ребенку. Или что-нибудь еще в этом же роде. Держу пари. Она тут же позовет вас в дом и покажет подарок, который приготовила для девочки. Ну да, ты, конечно, прав». Приободрилась Дейзи. «Собирайся, Бетси. Идем в магазин». «Сам я постараюсь, если удастся, повидаться с Пиппином», — решил Фати. «Надо кое-что выяснить, прежде чем намечать дальнейшую программу». «А что именно?» — заинтересовался Ларри. «Понимаешь...» Я хочу узнать, не обнаружила ли полиция отпечатки пальцев на том зеркале, которое сняли со стены, чтобы получить доступ к сейфу. Да и на самом сейфе могли остаться отпечатки. Если они остались, и если деньги украл кто-то из актеров, мы можем, как говорится, больше не беспокоиться. Расследование наше на этом заканчивается». «Ведь Гуну просто нужно будет тогда взять отпечатки пальцев у всех членов трупы и сравнить их с теми, что на зеркале или сейфе, и все окей». Грабитель сразу же попадает ему в руки. «Ой, хорошо бы не попал!» Бетси пришла в смятение. «Я не хочу расставаться с Тайной». Я хочу, чтобы ее раскрыли мы, а не гун. Все-таки мне нравится это расследование. Успокойся, подмигнул ей Фати. Я убежден, вор не оставил отпечатков пальцев. Это достаточно хитрый ворюга, кто бы он ни был. А ты веришь, что сейф ограбил Бойзи, кот из Пантомимы? Спросила Дэйзи. «Нет, по крайней мере, сейчас не верю», — ответил Фати. «Надо подождать и поглядеть, каким он нам покажется». «Да, Лари совсем забыл. Не сходите ли вы с Пипом за билетами на сегодняшний дневной спектакль?» «Вот деньги». на свет божий появилась еще одна пригоршня серебра «Ха -ха -ха -ха! просто замечательно фати что ты у нас такой богатый рассмеялась бетси если бы не это нам было бы куда труднее раскрывать тайны что ж подведем итоги глядя в свой блокнот фаати озабоченно морщило На сегодняшнее утро работа есть у всех. Отчитываться будем здесь же. В двенадцать. Или чуть позже. Как получится. Я, значит, поговорю с пипином Если, конечно, застану его в одиночестве. Просыпайся, Бастер. Пошли. Корзинка тебя ждет. и велосипед рвется в бой. Бастер открыл глаза, поднялся с коврика перед камином, сладко зевнул и помахал хвостиком. Потом без особой спешки засеменил вслед за Фати. Бетси пошла надеть пальто и шапочку. Пип и Ларри отправились вниз за велосипедами, чтобы ехать в театр. Фадди в эту минуту уже выводил свой велосипед из сарая в саду у Пипа и окликнул мальчиков. «Пип, Ларри, билеты не сразу покупайте. Сначала просто поговорите, с кем сможете. Чем больше у вас будет собеседников, тем лучше. Поглядите, может, хоть что-то узнаете?» «Слушаюсь, капитан», — шутливо отрапортовал Лари «Сделаем все, на что способны, и даже больше!» Итак, пятеро юных сыщиков и собака покинули дом, чтобы не щадя сил включиться в утреннюю работу по расследованию преступления. Бетси и Дейзи свое задание отправились выполнять пешком. потому что у велосипеда Бетти спустила шина. Но до центра города девочки добрались очень быстро. «Джейн будет всего четыре года», — говорила Дейзи по дороге. «Придется подыскать ей что-то по возрасту. Ни игр, ни головоломок пока не надо. Рано. Давай пересмотрим какую-нибудь мягкую игрушку». «За полкроны Мягких игрушек в магазине, к сожалению, не было. Они стоили гораздо дороже. Тогда Бетти потащила подругу к прилавку с кукольной мебелью. «Погляди, какая прелесть! Давай купим, Дейзи, два крошечных кресла, столик и диван. Красота! Джейн наверняка будет в восторге! Сколько это стоит?» Дейзи посмотрела на ценник. «Два шиллинга девять пенсов. У меня есть полкронный фати. К ним я добавлю свои деньги. Тогда хватит. Пусть у меня хоть сколько-нибудь появится. Я тебе половину тут же верну». «Ой, ну какие чудные креслица!» Кукольную мебель очень красиво упаковали. «Теперь зайдем к нам домой», – скомандовала Дейзи. «Напишем записочку и сразу отнесем подарок маме Джейн». Дома у Дейзи они аккуратно вывели на ярлыке «От любящих Дейзи и Бетси. С днем рождения, Джейн!» Оставалось главное – визит к миссис Томас, сестре Зоэ, Они подошли к небольшому нарядному коттеджу, стоявшему в стороне от дороги. У самого входа Дейзи опять растерялась. «А как поступить, если миссис Томас нет дома?» «Передашь, что мы зайдем попозже!» Не задумываясь, ответила Бетси. Как ни странно, она чувствовала себя более уверенно. «Ну, наверное, мы ее застанем прямо сейчас!» Я слышу в саду голоса детей и мама где-нибудь поблизости. А что мы скажем, когда откроется дверь?» Дейзи никак не могла взять себя в руки. «Скажем, что принесли подарок для Джейн, а потом услышим, что последует в ответ». Бетти с удивлением смотрела на то, как нервничает Дейзи. «Давай я сама буду говорить и спрашивать, если ты не можешь!» Последней фразы было достаточно, чтобы Дейзи снова обрела хладнокровие. «Я и без тебя справлюсь с заданием!» Она обиженно посмотрела на подругу. «Пошли!» Бетси нажала кнопку. На звонок вышла сама миссис Томас. «Добрый день, Дейзи!» Она приветливо улыбалась. «А это кто?» «О, Элизабет Хилтон, я не ошибаюсь?» «Не ошибаетесь!» Улыбнулась в ответ Бетси, ибо Элизабет — это и было ее полное имя. э э Миссис Томас, завтра день рождения Джейн, правда?» Начала Дейзи. «Мы принесли ей небольшой подарок». «Как это мило с вашей стороны!» всплеснула руками миссис Томас. «И что же это за подарок?» Дейзи протянула ей пакет. «Кукольная мебель. У девочки есть домик для кукол?» «Вот это совпадение!» поразилась миссис Томас. Мы с мужем купили дочке по случаю дня рождения именно домик для кукол. Ваша мебель будет очень кстати. Подумать только. Они взяли посмотреть на этот домик. Бетси мигом сообразила, что им представился отличный повод зайти и поговорить с хозяйкой. Конечно, можно, радушно откликнулась миссис Томас. «Заходите!» Они вошли внутрь. Их повели наверх и показали маленький, чрезвычайно симпатичный кукольный домик. Дейзи ухитрилась довольно быстро подвести разговор к нужному предмету. «Это ваша сестра, Зоя Маркхем, играет в театре, да?» Спросила она с безмятежным видом. «Моя сестра». кивнула головой миссис Томас. «Вы там часто бываете?» «Сегодня собираемся на дневное представление!» Бетси сочла нужным тоже вступить в беседу. «Я давно хочу посмотреть кота из Пантомимы. Мне столько о нем рассказывали!» «Бедный кот!» вздохнула миссис Томас. «Бедный Бойзи! Он сейчас в тяжелейшем состоянии. Этот наш кошмарный полицейский принялся за него без всякой жалости. Он считает, что Бойзи украл деньги. Вы, должно быть, слышали про ограбление?» При этих словах в комнате появилась стройная и миловидная молодая женщина. «Привет!» — воскликнула она. — А я уже решила, что голоса наверху мне почудились. — Это твои друзья, Хелен? Кто они? — Это Дейзи, а это Элизабет или Бетси, как ее все называют. — Знакомьтесь, девочки, Зоя — моя сестра и актриса нашего театра. — Ну да, вот это удача! Бетси и Дейзи впились в Зое глазами. «Какая хорошенькая! И лицо сияет улыбкой!» Девушка им очень понравилась. «Мне не показалось? Ты рассказывала гостям про бедного Бойзи?» Зоя села на скамеечку рядом с кукольным домиком и начала переставлять там мебель по собственному вкусу. «Какой это стыд и позор!» «Обвинить Бойзи в том, что он взял деньги из сейфа. Он же честнейший человек». «Да, и кроме того, у него на это просто ума бы не хватило. Никогда в жизни ему до такого не додуматься. Даже чтобы отомстить директору за обиды». «А что, директор недобр к Бойзи?» — поинтересовалась Бетси. «О, да!» Бойзи его ужасно раздражает. Понимаете, Бойзи несообразителен, даже туповат. Но человек с замедленным развитием. Он и играет о примитивных персонажей. Простаков, вроде кота Дика Уиттингтона или гусенка Матушки Гусыни. А директор кричит на него, и несчастный наш Бойзи от этого совсем перестает что-нибудь понимать. В пятницу утром на репетиции невыносимо было слушать, как он разносит парня. Я взорвалась и выложила директору все, что о нем думаю. — Нет, правда? — Дейзи даже вскрикнула. — Он разозлился? — Еще как! — усмехнулась Зоя. У нас было настоящее состязание. Кто громче крикнет? Ну, а под занавес он объявил, что с понедельника я уволена. Боже! Огорчилась Дейзи. Значит, вы потеряли работу? Меня это мало тревожит. Я устала и хочу отдохнуть. Поживу пока у сестры. Нам обеим это только пойдет на пользу. — Вы, наверное, подумали, что так, мол, этому директору и надо, когда его усыпили и ограбили? — спросила Дейзи. — Сами-то вы где были, когда произошла кража? — В половине шестого я ушла вместе со всеми и пришла сюда. Но все равно не удивлюсь, если мистер Гунн Заявит, будто это я грабила сейф, а Бози мне помогал. Но ведь вы же были здесь весь вечер? Бетти смотрела Зоя прямо в глаза. Правда? И разве ваша сестра не подтвердила мистеру Гону, что вы никуда не уходили? Да нет, беда в том, что без четверти семь, уложив детей, я пошла на почту. Зоя с досадой повела плечом. «А, сестра моя, не слышала, как буквально через десять минут я вернулась. Я поднялась к себе в спальню и оставалась там до без четверти восемь, а потом снова спустилась вниз. Так что, понимаете, по версии мистера Гуна, я без труда могла успеть незаметно проскользнуть в театр, бросить снотворное в директорский чай, Снять зеркало, открыть сейф и похитить деньги. И все с помощью бедняги Бойзи. К тому же Гон нашел носовой платок, между прочим, мне не принадлежащий, с буквой «З» вышитой в углу. Нашел на веранде позади театра и утверждает, что это я его обронила, когда Бойзи впускал меня в помещение вечером в пятницу. Ну уж... На этакую чушь, что можно ответить?